Глава шестая. 45 градусов 59 минут северной широты, 3 градуса 89 минут восточной долготы. Время 12 часов 51 минута. Ждать пришлось 5 часов. К этому времени я успел пополнить все БК к пулемету и полностью зарядить внутренний аккумулятор. К бою я был готов, только вот была одна проблема — Модуль «Цитадель» скоро должен был уйти на перезарядку, и до этого времени оставалось только полчаса. Была, правда, возможность использовать сферу обновления, но делать этого, конечно же, не хотелось всей душой. Когда пришел сигнал от дрона, Ева сразу же вывела картинку на обзорный экран. Я в это время полулежал в своем любимом кресле. Возник экран, и кресло, повинуясь внутреннему приказу, подняло спинку так, чтобы мне было удобно смотреть на изображение а посмотреть там действительно было на что. Обзор дрона, висящего на высоте одного километра, равнялся трем километрам во все стороны. В данный момент он засек огромную группу монстров, двигающихся мимо нас. Наткнуться на нас они не должны были. Если судить по вектору их движения, то разменемся мы с ними примерно в километре. Двигались монстры со стороны Монбризона, явно наведя там шороху. Дрон по моему приказу приблизил изображение, я смог разглядеть красавцев со всех сторон. Не знаю почему, но увиденное мне резко не понравилось. Было в монстрах что-то отталкивающее и особенно мерзкое. Хотя, вроде как я давно уже должен был привыкнуть к виду всевозможных тварей. Но эти по неизвестной причине вызывали омерзение и желание уничтожить их любой ценой. Шесть очень тонких, многосуставных ног заканчивающихся клинообразными когтями, крепились к почти человеческому телу, которое имело выпирающий торс, руки и голову. Почти человеческие руки заканчивались ладонями, с пятью пальцами, которые оканчивались острыми когтями, больше похожими на небольшие клинки. А голова до уровня глаз закрывалась полумаской, причем явно сделанной из какого-то металла. Впрочем, весь монстр был заключен в металлическую броню, которая прикрывала все его тело, кроме уродливого черепа. На спине у монстра крепился прозрачный резервуар довольно большого объема с красной жидкостью внутри него. И почти у каждого монстра этот сам резервуар был полон. Передвигались монстры достаточно быстро, на манер земных пауков, перебирая лапами-ногами со скоростью иглы швейной машинки на максимальных оборотах, так что они сливались в мешанину, где нельзя было разглядеть отдельных движений. Не все монстры чувствовали себя хорошо они явно не так давно вышли из боя, об этом свидетельствовали раны на их телах. У многих не хватало конечностей, и они передвигались гораздо медленнее остальных. Названий монстров я не видел, как и их уровня и коэффициента опасности, но интуиция намекала, что с ними надо быть поосторожнее. Противник явно опасен и на храпом его не взять. Сколько монстров в стае? Вставая с кресла, поинтересовался я. Около трехсот», — Хмуря брови, отозвалась помощница. «Тебе тоже в них что-то не нравится?» Выходя из убежища, поинтересовался я. «Это люди. Преобразованные или подвергшиеся мутации люди». Помощница на пару секунд замолчала, после чего продолжила. «Точнее, они раньше были людьми». Отвечать или как-то комментировать слова Евы не стал. «Приблизимся на расстояние километра. Я узнаю об этих тварях все, что нужно. Люди это или не люди, уже не важно. Сейчас это монстры, спешащие обратно к мамочке, породившие их». И спешат они не просто так. Они несут ей подарки в виде полных резервуаров с явно человеческой кровью. Только вот не донесут они ее. Гадом буду. Не донесут. Знания про сущность монстров внезапно появились в голове. Сработало озарение от интуиции. И вместе с этим пришло понимание, почему они мне так не нравятся. Саму людскую природу извратили, изменили, создав подобие жизни, суть которой служение – «Только вот кому?» «Ладно, будет время, разберемся и с этим вопросом». «А пока бой. Взмахом руки я проявил в реальность остальных дронов, обозначил на виртуальной карте, где они должны проявиться, и отдал соответствующую команду. Засверкал искрами в воздух, и через пару секунд появились 14 боевых машин. Юниты, созданные для войны, молча висели над землей в ожидании приказа к атаке. Ява! Контаксы и юнитов налажен? Проблем нет? Все отлично, доложила помощница. Ребята, что надо? Послушные и исполнительные? Вот и хорошо. Потирая руки, я скалился, а затем отдал приказ. Приготовь к атаке три четверти всех имеющихся ракет. И как только помощница доложила о готовности, отдал команду. Залп! Есть! Залп! Бодро отрапортовала девушка, и уже через секунду послышалось гудение ракетных установок, наводящихся на цель. На тактическом мониторе весь процесс был хорошо виден и, главное, понятен. Ева, смотря глазами воздушного разведчика, обозначила цели для каждой ракеты и отдала команду на запуск. Зашуршали створки пусковых шахт, и ракеты с тихим свистом устремились в небо. Сами ракеты работали не на горючем топливе, у них был иной принцип доставки боеголовки к противнику — Что-то среднее между антигравами и ионными двигателями. Об этом мне кратко поведала Ева, не вдаваясь в подробности. Подлетное время на расстояние в 2 километра составляло всего-то 5 секунд. Так что долго ждать результата артобстрела не пришлось. Всего в небо вознеслось 588 ракет с суммарным уроном в 1,5 миллиона единиц. Этого вполне должно было хватить, чтобы перепахать все пространство, занимаемое монстрами, на глубину до 5 метров — а самих монстров перемолоть в кровавый фарш. За секунду до прилета ракет, вся стая, будто что-то почувствовав, резко остановилась и, подняв руки к небу, принялась перебирать пальцами, что-то плетя над головой. В ладонях у тварей засверкали красноватые молнии, и в этот же момент над всей стаей монстров засверкал кроваво-красный защитный купол. Именно в него влетели первые ракеты. Сначала я увидел вспышки на мониторе от подрыва о защитный купол, а затем до нас донесся звук — Но на него я внимания почти не обращал. Все мои мысли были заняты изображением на экране. Потребовалось приблизительно сто ракет, чтобы пробить мелко ячеистый кроваво-красный купол, который, распавшись, взорвался красными брызгами. А затем ракеты начали попадать по тварям. Первая прорвавшаяся ракета угодила в резервуар за спиной монстра, распылив его во вспышке света и серьезно покалечив саму тварь. А затем рядом стали падать и остальные убийственные гостинцы — Буквально через секунду смотреть стало почти не на что. Вспышки от разрывов, а затем все заволокло дымом. Камера тут же отдалилась, показывая поле боя уже с высоты. На огромной площади разверся филиал ада на земле, и никто не смог из него вырваться. Хотя нет, тут я немного поспешил. Отдельным группам монстров все же удалось удрать из огня, и они в спешке с меня лапами мчались в нашу сторону. С пустыми резервуарами, за спиной тонкой кровавой пленкой вокруг их тел. Индивидуальные защитные поля, как объяснила мне помощница. Раздался новый свист, и из ракетных шахт в небо сорвались оставшиеся ракеты. Умные и платформы роботов под центральным управлением Евы безошибочно направляли смертоносные подарки прямо в цель и выкашивали твари одну за другой. Это была казнь, боем это назвать трудно. И все же ракет не хватало, чтобы уничтожить всех монстров. В дело включились плазмоганы боевых юнитов. Засверкав сине-белыми молниями, орудийные башни извергали в сторону мчавшихся к нам тварей снаряды плазмы, выкашивая слитными залпами остатки некогда опасной стаи. Ни один монстр не добрался до наших позиций ближе, чем на километр. Через пять минут, когда развеялся дым, я, оседлав робота, направился со всей своей армадой к месту побоища. По пути Ява собирала сборщиком алтаря лут с погибших монстров, иногда прося замедлить продвижение. У сборщика был ограниченный радиус работы и приходилось останавливаться. Потратив 15 минут, я добрался до большого котлована, образовавшегося от взрывов, и повернулся к Еве. «Думаешь, в этой мешанине мы что-нибудь соберем?» Та молча пожала плечами и отправила собирателя алтаря вниз. Тот бодро принялся окружить внутри котлована, а на мой счет принялись падать доли единиц очков куратора. «Значит, что-то дособерем», — кивнул сам себе я. Вообще, в итоге боя, где полегло около 300 тварей под названием «Вамп Киборг», мне досталось много чего. Обычный «Эко», золотые в количестве 54 монет, характеристики очки развития по 27 штук и 13 единиц очков Куратора. И теперь в сумме у меня чуть больше 30 единиц, а это значит, что я наконец-то смогу создать клинок двух сил — А еще за победу мне достался опыт, причем было его довольно-таки много, а если учесть, что сработал кулон на усиление опыта, то и вовсе все отлично складывалось. Еще буквально 5 миллионов единиц опыта и я возьму планку очередного уровня. Ты видел, что с монстров выпал не только маген, но и нанаген? Вклинилась Ева в мои размышления. Видел. Твари нечто среднее между инопланетными животными-мутантами и технологиями нано». Не совсем так, поправила меня помощница. Изначально это были люди, идущие по пути нано, а потом что-то вмешалось и превратило их в вамп киборгов, наделив при этом магией крови. «Это что-то или кто-то явно обитает внутри пасти», медленно протянул я. «Которую нам предстоит захлопнуть», добавила помощница. В этот момент действие модуля закончилось, и все мои юниты, сверкнув напоследок вспышками молний, растворились в воздухе, а перед глазами вылезло системное сообщение. «Внимание!» «Для повторной активации модуля «Штурм-Цитадели» после его перезагрузки необходимо пополнить боезапас у боевых юнитов. Стоимость пополнения БК одного юнита — 5000 единиц энергии». «Твою налево!» — не сдержался я. «Сколько в итоге выходит?» «80 тысяч единиц. Где я их брать буду?» «Как по мне, вполне приемлемая цена за ту мощь, что они нам предоставляют», — Пожалуй, плечами Ева. «Тут, конечно, не поспоришь», — признал я правоту помощницы и полез проверять лут, выпавший из монстров. Из трехсот тварей выпало всего 12 предметов схождения. Тут даже не десятипроцентный шанс получается, а гораздо меньше. Сетовать на судьбу я не стал. Выпало, и ладно. Все вещи были рядового класса и ничего из того, что мне бы пригодилось. Все на продажу или в обменный фонд. А вот два предмета вызвали неподдельный интерес. Золотистый шарик размером с ноготь мизинца, который, судя по описанию, при раздавливании пополнял энергию в размере 200 единиц. Что-то новенькое? Оказалось, что нет. Подобные шарики свободно продавались в терминале, как рассказала мне помощница. И на мой резонный вопрос, а почему же мне раньше об этом не рассказали, мне показали таблицу с цифрами. Изучал я ее недолго. Там и изучать было нечего. Всего два столбца. В одном цифра единиц энергии, в другом цена, естественно, в золотых ЭКО. Так вот такой шарик, что я до сих пор катал в руке, стоил 20 золотых монет. Пробежался взглядом ниже. Так, а шарик на тысячу единиц взлетал в стоимости до 100 золотых. Если прикинуть, то получается, что для пополнения БК моих юнитов мне надо потратить всего-то восемь золотых ЭКО. Что за долбанная экономика у миров схождения? Нет, спасибо. Сами как-нибудь соберем энергию. Ладно, пора отсюда уходить». Развернулся в сторону Монбризона и с места, взяв хороший темп, устремился вдаль. Пробежал примерно полтора километра, углубился в очередную лесополосу и вызвал убежище. Все, очередной отдых. Снова кресло и кофе. Начнем очередное превращение себя в мегаубивашку. Вызвал интерфейс и вложил 30 очков куратора в умение Клинок хаоса». Раритетное умение Клинок хаоса». Уровень 1. Описание. «Сила хаоса создает оружие удобной вам формы, способное нанести урон. Общая вариативность. В размере 60 тысяч единиц. Игнорирование брони. До 60 тысяч единиц. Время действия умения — 3 часа. Время перезарядки умения — 3 часа. Возможно слияние с имеющимся оружием. Внимание! Слияние приведет к необратимым последствиям». «Урон получился. Что надо». Но больше всего меня радовало игнорирование брони в таком количестве, что я смогу просто рубить конечности или любые выпирающие части тела монстров, не напрягаясь. Радостно потер ладошки и активировал слияние двух умений. Внимание! После полного слияния двух умений обратный процесс будет невозможен. Также напоминаем, что для повышения уровня получившегося умения будут необходимы как очки развития ветки Куратора, так и очки исследований для пути Нана. Желаете продолжить? «Я желал». Отдал необходимую команду, интерфейс на секунду подвис, а затем разродился строчками сообщения с описанием моего нового умения. Вам доступно раритетное умение «Холодное оружие двух сил» первого уровня. Описание. На стыке технологии первозданной силы создается оружие удобной вам формы, способное нанести урон, общая вариативность, в размере 75 тысяч единиц – Игнорирование любого типа брони и защитных куполов до 60 тысяч единиц. Стоимость активации — 0,3 единицы развития ветки куратора. Время действия умения — 2 часа. Время перезарядки умения — 12 часов. Дополнительное свойство — возврат оружия владельцу. «Чего, бы! В один голос заорали мы с Евой, пробежавшись по строчкам с описанием. «Ты же меня убеждала, что все будет в лучшем виде!» Я развернулся к помощнице, требовательно ткнув в ее сторону пальцем и нахмурив брови. «Стоимость активации — три десятых единицы очков куратора! Это что за супероружие, которое даже активировать нельзя?» «Плюсы все равно есть, и существенные», — вздохнув, выдала помощница. «И поверь, я не меньше тебя расстроена тем, как произошло слияние». «Если для протокола, то вызвать клинок я все же смогу. Один раз. На балансе — тридцать сотых единицы. Как раз на один раз хватит». Надо срочно пополнять баланс, иначе вся проделанная работа была зря. Ладно, как вышло, так уж вышло. Надо работать дальше. Да и урон получился отменный. Напрягает только кулдауны, и само время работы клинка. Но с этим придется смириться. По поводу характеристик сменил я тему. Сколько не уговаривай, но планы придется менять. В энергию вкладываться не будем. Если мы всерьез настроены на арену, то надо усовершенствовать силовые характеристики. Еще надо открывать дополнительные параметры, получаемые за значение в 100 единиц. Согласна. Покорно кивнула помощница. Я и сама тоже так подумала после того, как прочла описание умения. Необходимо его усиливать любыми способами. Вызвал интерфейс и вложил все очки характеристик в ловкость, а после откинулся в кресле и провалился в сон модернизации. Я хоть и усовершенствован, по самое не могу, но вливание такого количества характеристик одновременно требует покоя. Пробудился через 6 часов, как обычно, полным силы и здоровья. Вышел из убежища и попрыгал по деревьям, проверяя новые возможности тела. По мере прыжков Ева подстраивала адаптивные блоки для лучшей координации организма. И я стал чувствовать тело, как и прежде. Не совсем так, конечно. Я стал быстрее, маневреннее и, самое главное, гибче, Если раньше при достижении максимальной скорости бега мне приходилось напрягаться и выделять отдельные ресурсы мозга на продумывание движения, чтобы просто бежать, и не падать, то теперь это стало почти как дыхание. И это я еще до сотни единиц не дошел. А дальше, думается, мне будет еще лучше. Не удержался и, разогнавшись, выбежал из леса полосы и помчался по небольшому ровному участку. Ветер ударил в лицо, но даже слезинки не вызвал. Организм таким сейчас не проймешь. С какой скоростью я сейчас бегу? километров 400 в час. И ведь это без применения ускорения. А если с ним? Перемножил цифры и самому стало не по себе от значений. А если вот так вот, со всего размаху, в железобетонный столб, лбом врезаться, на броня выдержит? Вернее, каков будет эффект так называемого палубного перелома? Мозги в черепной коробке смятку или все же вкрутую будут? Подпрыгнул высоко вверх, преодолевая большой овраг, и в воздухе включил антигравы, почти плавно приземляясь на другой стороне. Момент инерции все же вышел слишком большой, и пришлось уходить в перекат, гася скорость. «Ева, надо что-то делать с инерцией», — поднявшись на ноги, обратился я к помощнице. «Скорость, как у болида формулы 1 это, конечно, прекрасно, но как тормозить-то? Я же в бою, пробегу мимо противника и вернусь к нему очень нескоро. Тупо на разворот, время потеряю». «Если бы ты самостоятельно занимался расчетами», — медленно выдала помощница, также медленно выпуская сизый дым изо рта. Ты бы заметил, что сейчас все твои маневры, направленные на изменение направления движения, происходят в три раза быстрее, чем это должно быть. Блок стабилизации пространства, предположил я. Помощница, явно витая в облаках, неспешно кивнула, подтверждая мою догадку. Усилить эффект мы сможем, когда модернизируем блок. И снова последовал кивок. Еще варианты есть? Купить новую нано-броню, соответствующую модернизации. Я дважды моргнула, ее взгляд приобрел ясность, а голос вернулся к нормальному. «Ускорение при резкой смене вектора движения на 180 градусов твое тело выдержит, без проблем». «Дорого», — отмахнулся я. «Даже с учетом того, что у нас есть блок адаптации с наноброней, который поднимает свойства костюма на 21 уровень, все равно дорого. Да и нет у меня столько золотых». А я бы еще раз подумала над покупкой. Плюсов слишком много, чтобы просто отмахнуться от этой идеи. К тому же нам его вплоть до 30 уровня менять не придется. Резон в словах помощницы был. Только вот не было у меня необходимой суммы. Да и деньги для другого теперь стали необходимы. Надо снова покупать аккумуляторы в убежище, так как дроны, оставшиеся без БК, бесполезны, а пополнять запас нечем. И даже если я сейчас приобрету на все золотые новые аккумуляторы, то и это не особо повлияет на картину. Что такое запас энергии в 36 тысяч, когда чуть ли не после каждого боя требуется 121 тысяча? Мне надо в три раза больше, а для этого необходимы просто золотые горы. Фарм и еще раз фарм, тут без вариантов. Прошел внутрь убежища и направился сразу к терминалу. Вывел на экран торговый аукцион соседних систем и скинул на него все вещи, выпавшие из вамп киборгов, с 30 процентной скидкой. Надеюсь, товар уйдет быстро. После чего приобрел еще два громоздких аккумулятора емкостью 12 тысяч единиц и установил их в отдельной комнате. Ну вот, теперь у меня есть специальная комната для емкостей с энергией. Аккумуляторная. Именно такая табличка висела на двери. Туда же перенес все уловители энергии. Какой следующий шаг? А никакой. Снова сидим на попе ровно и попиваем бензинчик. Ждем, пока энергия накопится в нужных количествах. Только вот вторые сутки ничего не делания устраивать категорически не хотелось. И поэтому, поспорив с Евой, я все-таки отправился в дальнейший путь. Окутался невидимостью и неосязаемой тенью направился в Монбризон. От холма до холма с тщательным прощупыванием пространства всеми средствами. Я даже дрон в воздух запустил для пущей надежности. Я не просто так шел к своей цели. Я тренировался. После того, как я обрел холодное оружие двух сил, оно приобрело свойство возврата владельцу — И вот именно это свойство я и пытался применить на практике, встраивая его в свою механику боя. Была только одна маленькая проблема – очков куратора было ровно на одну активацию клинка. Но тут помог случай – сначала дрона, затем и Ява засекли пятерку монстров, после убийства которых, доставшихся с них очков куратора должно было хватить на очередную активацию. Сформировал клинок, выбрав знакомую и привычную форму меча, и ринулся в бой – хотя боем это назвать было трудно, больше походило на избиение ни в чем не повинных тварей. Мне понадобилось буквально 5 секунд, чтобы зарубить монстров, не дав им и шанса на бегство. Обновленное оружие не встречало вообще никакого сопротивления, соприкасаясь с броней тварей. Быстро собрал лут и начал тренировки. Для начала изменил клинок, сформировав из него копье, и метнул его, что есть силы в дерево, стоящее от меня метрах в пятидесяти, Координация движения, глазомер у меня нечеловеческие, так что в попадании в цель сомнений не было, что, собственно, и произошло. Свистнул вспарываемый воздух, и копье доли мгновения, пробив метровой толщины ствол, пронеслось дальше. Мысленное усилие, и оно снова материализуется у меня в руках. Снова бросок в то же дерево, только на этот раз немного под другим углом, и снова возврат оружия. Повторил еще три раза, после чего ствол не выдержал и с треском рухнул на землю. В состоянии ускорения должно еще лучше получиться, высказал я свои мысли вслух, так и двигался дальше, выбирая себе цели на различном удалении от себя, пока не вышел к асфальтированной дороге. Сверился с картой, посмотрел, куда она ведет, и двинулся дальше своей дорогой. Мне сейчас проще по лесам до холмам передвигаться, чем по оживленным автотрассам. Хотя, надо признать, хотелось вызвать робота, забраться на броню да и прокатиться с ветерком, но нельзя. Да и до города осталось всего-то 7 километров Полчаса пути, если особо не торопиться Остановился примерно в километре от города, забравшись на очередной холм Информация о городе давно уже поступала с дрона Только вот хотелось посмотреть на все своими глазами Город горел Вернее, догорал Черные клубы дыма развалины вместо домов и общая гнетущая атмосфера Что вуалью накрыла окружающее пространство Выживших я не наблюдал, как и дрон, летающий над городом «Думаешь, это все сделала тастая вамп киборгов?» — обратился я к помощнице. «Абсолютно точно нет», — покачала головой Ева. «Насколько я могу судить, из воспоминаний киборга гарнизон города насчитывал не менее 500 бойцов, и все они были выше 10 уровня, плюс само население города, пусть он и небольшой, 1015 всего, но тут же все или почти все были участниками схождения». «Таких групп, как та, что мы уничтожили, надо было не меньше двадцати, чтобы учинить такое, и пару-тройку псов в придачу». «И как думаешь, где все эти люди? Точка возрождения у них ведь явно в городе была, а сейчас он пуст». «Не знаю почему, но именно этот вопрос волновал меня больше всего». «Могло случиться так, что все жители городка перенесли свою точку репликации в Леон?» «Точно нет. Просто незачем совершать такое действие. Какая-то часть жителей города, естественно, это сделала». «Но, думается мне, вряд ли больше 10% от всего населения. И где тогда остальные жители?» «Вероятнее всего, не прошло время репликации. И только...» — выдвинуло предположение помощница. «Я тоже сначала об этом подумал», — кивнул я. «Только не сходится. Догорает только ближайшая к нам часть города. Восточная сторона, как северная и южная, уже даже не тлеют. Там давно все погасло. А это значит, что прошло куда как больше суток». Да и люди погибать стали еще до первого пожара Это стопроцентная информация Какие планы? Сменила тему разговора помощница Надо до портальной арки дойти Она вроде как уцелела Прикинул я дальнейший план действий Целостность самого строения не нарушена Только вот нерабочее оно Энергии не поступает Потому как соседние дома, где скорее всего Располагались источники питания Разрушены до основания Это ты через дрон? Разглядела На мой вопрос помощница только кивнула «Ну, тогда остаются только два пути», — я усмехнулся. «Либо топать пешком до Леона, либо ждать ремонтную бригаду, которая починит портал». «Надо заполнить все имеющиеся емкости энергии и только после этого отправляться в путь», — включила свою старую шарманку помощница. «Кто бы сомневался, что ты так ответишь?» Я коротко рассмеялся. «Но тут ты права. Надо...» Договорить я не успел. Тренькнул интерфейс, сообщая, что мне пришло сообщение на мой аккаунт в терминале. И если судить по короткой выжимке письма, то все мои лоты продались. Да, продолжил я свою мысль. Задержаться нам придется. Сформировал убежище и поспешил к терминалу. Мне предстояло снова потратить только что появившиеся финансы. Такая, видимо, у меня судьба».